Глава 16. Лабиринт Хумая Встреча с Ларой и ее орденом Гарпии стала по-настоящему судьбоносной. Кто бы мог подумать, что в одном и том же регионе, мало того, в одной и той же локации, соберутся две группы игроков с настолько разными, но одинаково амбициозными целями, и что обе цели будут связаны с бездной. Вот только я хотел попасть в нее, а Лара, наоборот, ждала оттуда гостей. На этом совпадения не заканчивались. Насколько я понял из дальнейших расспросов Лары, таинственный рейщик намеревался обойти барьер между бездной и Артером точно так же, как и я, зайцем прокатившись на псамофисе. Это внушало некоторый оптимизм. Выходит, что наш с Мавериком план вполне жизнеспособен. Однако новость о назревающем вторжении в Артер демонов из бездны меня совсем не обрадовала. Очень уж это было похоже на классический сюжет про нашествие сил тьмы. «Маверика», мой рассказ о том, что я увидел в ущельях стерветников, тоже поверг в глубокую задумчивость. Ситуация складывалась неоднозначная, но были в ней и явные плюсы. Хоть цели у нас с орденом были чуть ли не противоположные, шаги к ним совпадали один в один. Лара и ее подручные тоже дожидались псам офиса. При этом они знали не только точное место его появления, но и время. И если верить их источникам, оставалось меньше четырех дней реального времени. Хотя мы-то думали, что у нас еще дней семь, а то и 10. Придется поторапливаться. Я ведь еще даже сеть своих джамперов в пустыне не развернул. Сейчас в этом вроде бы не было необходимости. Я ведь мог воспользоваться гильдейскими менгирами гарпии, расставленными как раз вокруг места появления червя. Однако Маверик настаивал на том, чтобы все же придерживаться первоначального плана. «Кто их знает, этих шизанутых демонопоклонников?» – ворчал он. «Доверять им на все сто мы не можем. И мне все еще не верится, что они так легко съели ту ахинею, что ты им подсунул. Что если они только сделали вид, а потом кинут тебя в самый последний момент?» Когда Лара открыла свои карты, мне тоже нужно было во всем признаваться – но раскрывать реальные планы я, конечно, не мог, поэтому пришлось на ходу сочинять более-менее правдоподобную версию. Вариантов было немного. Раз уж я сболтнул о том, что знаю о Рещике, пришлось рассказать и о том, откуда я о нем узнал. А дальше уже дело за малым. Сочинил историю о секретном квесте от мастера-артефактора Джанджи Как ни странно, Лара охотно поверила. И даже, как мне показалось, обрадовалась. Это только подтверждает, что план Хтона в действии. Во всех уголках Артера есть те, кто поддерживает его. И неписи, и игроки. Пока это только первые весточки, но после прихода резчика дело пойдет быстрее. Пусть твой Ксилай тоже приезжает в Маракан. Если все, что ты про него рассказал, правда, то он нам пригодится. Маверику идеи вмешивать в это дело Джанджи не очень понравилось. Да и мне тоже. Но, с другой стороны, нам сейчас ничего не требовалось от слепого мастера. Все артефакты, необходимые для добычи крови Хтона, он изготовил. А дальше уже решать ему. Самого меня не покидало ощущение какой-то неправильности происходящего. Будто мы упускаем некую важную деталь, которая в итоге может обернуться катастрофой. Но особого выбора у меня уже не было. Маверик от своих планов точно не собирался отказываться. Наоборот, он был похож на хищника, который вот-вот ухватит свою добычу. Глаза его азартно блестели, а мои возражения он не стал и слушать. «Рубикон перейден, Стас! Думаю, другого шанса ухватить этот куш у нас уже не будет. Зачем тебе все это? Можешь все-таки объяснить? Ты же сам кое-что видел в лагере Гарпий. И что? Это фиолетовая светящаяся хрень и есть кровь хтона?» — Господи, ну нет, конечно, явно что-то близкое, только сильно разбавленное. Фурия — лишь порождение хтона, а мне нужна, так сказать, частичка первоисточника. Больше мне ничего не удалось от него добиться, и я попросту плюнул на это. — Хочешь, чтобы я спустился в саму бездну и достал для тебя эту неведомую хрень? — Да любой каприз за ваши деньги. Все сомнения меркли на фоне суммы гонорара. В до появления псам одним дни мне было чем заняться. Нужно найти способ быстро и незаметно для гарпий расставить хотя бы несколько джамперов. Кроме того, у меня оставалось и еще одно важное дело, более личного характера, и именно с него я решил начать. «Хумай немлет! прогрохотал голос из исполинского каменного феникса. «Я выполнил задание, трофеи у меня. Возложи их на алтари». Зуб Висы и когти Лимасы и королевы гарпии заняли свои места в каменных чашах, установленных перед статуей Хумая. Едва я успел отступить на пару шагов, как над чашами взвились столбы алого пламени, в которых на несколько секунд промелькнули знакомые силуэты чудовищ, быстро распавшиеся на хлопья пепла. Глаза самого Хумая вспыхнули, и мне показалось, что огромная статуя сейчас зашевелится, поворачиваясь на своем насесте. — Дары приняты, — провозгласил все тот же голос. — Ключ к испытанию готов. Каменные плиты подо мной задрожали, и чуть поодаль образовался квадратный люк, из которого со скрежетом выполз постамент с еще одной чашей. Я дождался, пока скрытые под землей механизмы окончательно замолкнут, и только после этого подошел к своему призу. Перо. Большое птичье перо, искусно сплетенное из тонких золотых нитей. Я аккуратно взял его за стержень, покрутил перед глазами. Артефакт светился мягким красноватым ореолом, указывающим на зачарование. Описание, выданное интерфейсом, было лаконичным. Перо Алого Феникса. Квестовый предмет. Требование — Монах Школы Огня. Свойство — дает доступ к лабиринту Хумая, испытанию Мастера Школы Огня. Перезарядка — 30 игровых дней. С первой попыткой я тянуть не собирался. К пирамиде я явился во всеоружии, с полным стеком бафов от медитации, максимумом зарядов чистой ци и хорошим запасом жемчужин. Больше мне вряд ли что-то понадобится. Монашеские испытания, как правило, требуют монашеских же умений. А сложность многих из них еще и подстраивается под претендента. Ключ, говорите? Замок для него нашелся сразу. Интерфейс подсвечивал контур выемки на колесе Хумая, недвусмысленно намекая, куда нужно приложить перо. Золотой артефакт, как живой, выскользнул у меня из рук, идеально вписываясь в вырезанное в камне углубление. Прямоугольная пластина подалась вперед, будто кто-то нажал огромную клавишу. Пирамида снова задрожала от пришедших в движение скрытых механизмов. Перо вернулось в руку, и как вовремя. Массивные блоки пирамиды подо мной задрожали, будто от землетрясения, и я с трудом удержался на ногах. Я, конечно, ожидал, что сейчас откроется какой-то тайный вход, но думал, он будет куда скромнее. Ступенчатая пирамида со статуей Хумая на вершине была на добрых две трети занесена песком. Центральная лестница, по которой можно было подняться на нее, утопала в песке, будто корабельные сходни, сброшенные прямо в воду. Но сейчас песок у подножия лестницы шевелился так, будто вся пирамида пришла в движение, приподнимаясь из-под земли. Еще немного, и перед ней образовалась огромная прямая расщелина. Две присыпанные песком плиты размером с баскетбольную площадку каждая медленно раздвигались, открывая проход под землю. Лестница, начинающаяся на вершине пирамиды, теперь спускалась туда, в непроглядную темень. «Лишь тот, кто силен духом, может войти в лабиринт», прогрохотал над головой голос Хумая. «Лишь тот, кто достоин стать Алым Фениксом, сможет выйти из него». Напоследок, окинув взглядом пустыню, я зашагал по ступеням вниз. Лестница казалась бесконечной, а подземелье, в которое она вела, бездонным. Нижние ступени постепенно тонули в темноте. «Помни, лишь свет рассеет тьму!» — раздался все тот же голос, когда я достиг ступеней, до этого скрытых под песком. «И лишь огонь принесет очищение!» Стоило мне сделать еще несколько шагов вниз, как огромные плиты над головой снова пришли в движение, медленно закрывая проход. И еще сотни-полторы ступеней, и спуск наконец кончился. Я оказался в длинном темном туннеле с таким высоким потолком, что он тонул во мраке. По обе его стороны выселись одинаковые статуи, высеченные из гладкого темного камня. Кинокефалы, люди с головами шакалов. Они были огромны я едва мог дотянуться им до колена. Каждый держал на уровне груди массивную железную чашу, в которой трепетал огонь. Это были единственные источники света в этом огромном подземелье и явно недостаточные. Пламя вырывало из тьмы лишь небольшие островки, едва охватывающие верхнюю часть статуи. Сам же я со стороны, наверное, выглядел черным силуэтом, бредущим сквозь двойной ряд этих изваяний. Глаз Ракшаса не срабатывал – все вокруг тонуло во тьме. Но я уже был готов к этому. Даже в интерфейс не стал лазать, чтобы проверить. Мой самый нелюбимый тип классовых испытаний с жесткими ограничениями экипировки и умений. Заблокировано все, кроме умений школы огня. Даже оружие недоступно. Лара предупредила меня обо всем этом. Глупо было бы отправляться на подобные испытания, не расспросив о нем того, кто его уже проходил. Увы, подсказки она могла дать только самые общие, рассказав об основных принципах испытания. Конкретная конфигурация у каждого своя. «Лабиринт — это не проверка боевых навыков», — объяснила монахиня. «Претендент уже доказал их, добыв трофеи из чудовищ. Теперь он должен доказать, что хорошо понимает саму суть стихии огня, ее механики. Ну и что у него не совсем пусто здесь?» Она постучала пальцем по виску. Длиннющая аллея со статуями кинокефалов наконец кончилась. Я вошел в круглую залу, в центре которой на полу красовалась искусная мозаика, изображающая раскинувшего крылья феникса. Я встал в центр круга, и из пола со всех сторон полезли металлические пластины, сомкнувшиеся надо мной, как огромный бутон. Плита под ногами задрожала и пришла в движение. «К этому я тоже был готов», — Лара рассказывала. По сути, это кабинка лифта, только передвигающаяся по всем трем осям. Меня добрые пару минут мотало туда-сюда, прежде чем железные створки снова не разомкнулись. Я замер, оказавшись в полной темноте. Снова вспомнился разговор с Ларой. «Лабиринт состоит из множества комнат», — объясняла девушка, чертя на песке замысловатую схему. «Выйти из каждой можно двумя путями». Первый путь – это пройти испытание, которое предлагает комната. Тогда ты сможешь увидеть схему лабиринта и выбрать следующую. Будь осторожен. Большинство испытаний проходятся только с помощью умений школы огня. Так что экономь заряды Ц пока не перейдешь в следующую. В начале каждой новой комнаты заряды восстанавливаются. А что будет, если я не смогу найти выход? Тебе придется воспользоваться вторым выходом который снова выбросит тебя в случайную комнату. «То есть, опять начинается сначала?» «Ну, тут как повезет. Иногда можно и специально воспользоваться этим рандомом. Вдруг тебя на этот раз вынесет ближе к центру лабиринта. Но не злоупотребляй этим приемом. Количество таких попыток ограничено, и в очередной раз тебя может швырнуть в комнату смерти, из которой нет выхода». «Сурово!» «Ну а ты как думал?» усмехнулась она. Умирать тоже нельзя, выбросит к Мингиру. И в целом, советую запастись терпением. Я, например, прошла лабиринт только с четвертой попытки. Четыре попытки? Нет уж, столько времени я точно тратить не собирался. До появления псомофиса я хотел пройти лабиринт, а потом наведаться в долину песчаных водопадов и забрать первую, найденную мной хрустальную жемчужину. Я заглянул в интерфейс и пересчитал заряды С. 37. Базовое число, поскольку бонусы к количеству зарядов ЦИ от экипировки не работают. Впрочем, это все равно немало. Лара рассказывала, что у нее и 30 не было, когда она прошла испытание, Чем я хуже? Скрестил перед собой кулаки, накладывая на них печать огня. Ладони вспыхнули как факелы, не столько рассеивая темноту, сколько еще больше сгущая ее. Я развел руки в стороны, чтобы близкое пламя не слепило, и медленно повернулся. За границами круглой платформы с мозаикой алого феникса кажется зияла бездонная пропасть. Я будто бы стоял на верхушке толстого столба, установленного посреди огромной пещеры. Впрочем, о размерах помещения сложно было судить из-за темноты. Платформа была диаметром всего в пару метров, так что обойти ее по краю и убедиться, что вокруг ничего нет, было несложно. Другой вопрос, что с этим делать? Вариантов крайне немного. Ауру огненного ореола, повышающую показатель интеллекта, можно вообще отбросить. Пассивка, которая вряд ли на что-то влияет при прохождении лабиринта. Печать ожога и печать искр накладываются на противников, так что сейчас тоже бесполезны. Я взмахнул рукой, ударяя перед собой печатью вспышки. Стремительно расширяющееся кольцо огня прокатилось по гладкой плите, быстро вылетев за ее пределы и на мгновение освещая все вокруг. Слева от меня неожиданно близко оказалась ровная вертикальная стена. Передо мной метрах в пяти еще одна. А вот справа кольцо, затухая, ушло в бесконечность, попутно выхватив из темноты длинный широкий коридор с торчащими из пропасти верхушками столбов. Столбы эти были расставлены хаотично, но вроде бы достаточно близко друг от друга, чтобы можно было перепрыгнуть с одного на другой. На то, чтобы подробнее разглядеть обстановку, пришлось потратить еще пару вспышек. Заодно стала понятной задачей До противоположного конца коридора можно было добраться, только прыгая с одного каменного островка на другой. Расстояния между ними были разные, но, судя по всему, можно было отыскать маршрут, не требующий особых акробатических навыков. Некоторые столбы отстояли друг от друга всего на пару метров. Для меня задача вообще детская. Даже без прыжка лягушки я сейчас запросто мог перепрыгнуть и вдвое большее расстояние. Если бы не темнота. Огненных ореолов на кулаках хватало только на то, чтобы разглядеть ближайшие столбы. Но расстановка была такая, что правильный маршрут был довольно запутанным. Так что приходилось время от времени использовать и печать вспышки, чтобы на пару мгновений осветить пространство метров на 5 вокруг себя и прикинуть свои действия хотя бы на пару-тройку прыжков вперед. Хорошее испытание на внимательность и концентрацию. Да и сами прыжки в темноту, когда толком не видишь место приземления, та еще задачка. Но я терпеливо, не торопясь, прошел весь этот коридор, сэкономив добрую треть зарядовцы. Едва я запрыгнул на большую платформу в противоположном конце коридора, на массивном постаменте передо мной вспыхнули светящиеся линии, обрисовывающие схему подземелий. Разобраться в ней оказалось не так-то просто. Лабиринт был в несколько этажей, и чтобы просчитать кратчайший путь к его центру, пришлось потратить добрые четверть часа. Прикинув все варианты, я вздохнул. «Как ни крути, придется пройти не меньше 15 комнат. О да, это настоящее испытание на терпение и целеустремленность. На храпом его не проскочишь. Но, как любит говорить Бао, дорогу осилит идущий. Сознание мое будто бы расщепилось». С одной стороны, я был предельно сосредоточен на прохождении каждой конкретной комнаты лабиринта. В то же время, часть меня витала в мыслях где-то далеко. Я вспоминал весь свой путь в Артере и особенно свои прошлые классовые испытания. Сейчас, по прошествии времени, я понимал, что они стали для меня чем-то куда большим, чем просто задания в игре. Я получил действительно ценные уроки, которые изменили меня, шаг за шагом. Вот и сейчас каждая новая комната в этом лабиринте была не столько препятствием, сколько ключом к лучшему пониманию игровой механики и самого себя. Большая часть крипт под пирамидой Хумая представляла собой глухие каменные мешки, безмолвные, безлюдные, тонущие в кромешной тьме и подспудно навивающие ощущение какой-то безнадеги. У меня никогда не было серьезной клаустрофобии, но через пару часов блужданий по этим подземельям Она, кажется, начала просыпаться. Ощущение времени тоже терялось. Спасали только часы в интерфейсе. Но, несмотря ни на что, я продвигался вперед. Я прошел комнату, в которой, чтобы добраться до выхода, нужно было в правильном порядке разжечь железные жаровни в форме оскаленных звериных черепов. Стоило только нарушить порядок, все они снова гасли и приходилось начинать сначала. За ней была огромная зала — вымощенная квадратными плитами, большинство из которых обваливались вниз, в непроглядную тьму стоило лишь ступить на них. Однако печать вспышки проявляла на них светящиеся символы, которые дали подсказку на правильный маршрут. Основная сложность заключалась в том, что символы эти довольно быстро гасли, так что нужно было запоминать подсказки и двигаться строго по ним. Из-за размеров зала мне едва хватило зарядов ЦИ на применение вспышки, на финишном отрезке его вовсе пришлось немного схитрить. После короткого разбега я перемахнул сразу через два ряда плит, добравшись до заветного постамента со светящейся сферой ЦИ. Была темная пещера, в которой огонь наоборот приходилось использовать крайне осторожно. На полу и стенах блестели потеки маслянистой жидкости с характерным резким запахом. Жидкость оказалась горючей, и когда я случайно подпалил одну из луж, под ногами у меня буквально разверзся ад. Слава богам, жидкость была разлита отдельными островками, так что я успел убраться в безопасное место. Была комната, где на меня пёрли волнами бесчисленные полчища скоробеев, которых приходилось сжигать кольцами огня. Была и такая, где этих жуков было настолько много, что отбиваться от них было бесполезно. Только бежать, как от наводнения, на ходу отыскивая путь к выходу. Довелось побыть и грушей для битья. Очередная крипта представляла собой прямой узкий коридор, из которого некуда было деться. Из невидимых щелей в стенах и потолке в меня летели острые мелкие сюрикены. Будь мне доступны умения школы металла, вряд ли эти снаряды смогли меня даже поцарапать. Однако сейчас пришлось обходиться печатью пепла, наращивающей броню после каждого удара. Сложнее всего было пройти первую половину коридора, пока сюрикены жалили довольно болезненно. Неожиданно сложным препятствием стал лабиринт из узких ломаных коридоров со стенами из гладкого отполированного мрамора. В нем я блуждал не меньше получаса, подсвечивая себе путь горящими кулаками вместо факела. Классическая хитрость — идти, постоянно касаясь левой или правой стены, здесь не сработала, Но помогла медитация. Даже не столько из-за того, что позволило видеть сквозь стены. Просто благодаря ей я подавил волну нарастающей паники и смог сконцентрироваться. Когда, наконец, в одной из следующих комнат на меня угрожающий попер каменный голем Мухафиз, я даже обрадовался возможности размяться. Даже оружие мне против этого увольня предоставили. Простой металлический посох, больше похожий на лом. Сама суть испытания сводилась к совместному использованию печатей огня, искр и ожога. Но я поначалу просто от души подубасил каменного болвана посохом, будто отыгрываясь на нем за все предыдущие издевательства. Крипта с Мухафизом оказалась таким водоразделом. Оставшуюся половину маршрута я преодолел куда быстрее, чем первую. Видимо, втянулся, понял сам принцип. Конечно, я бы продвигался гораздо быстрее, если бы мог пользоваться всем своим снаряжением и умениями. Но то, что приходилось ограничиваться только школой огня... Придавало испытанию некоторую изюминку. Вызов. Иногда было очевидно, что прохождение очередной комнаты предполагает более высокий уровень того или иного умения. Например, печать пепла у меня была прокачана слабовато для прохождения того же коридора с сюрикенами. К концу пути я напоминал подушечку для иголок и спасла только высокая живучесть. Но все эти препятствия были преодолимы. Я не сомневался, что пройду лабиринт с первого раза. Это была лишь формальность, вопрос времени. У меня за плечами уже четыре экзамена названия Мастера стихий, так что мне есть с чем сравнивать. Испытания Хумая далеко не самое сложное из них, но самое главное, я сам уже собаку съел на подобных квестах. Даже сейчас, лишенный экипировки и большей части умений, я имел огромное преимущество по сравнению с другими претендентами. Конечно, все равно оставался риск запороть эту попытку, но скорее из-за собственной невнимательности или торопливости. Я сам себе главный враг, и я это прекрасно понимал, так что постарался отбросить все эмоции и максимально сосредоточиться. На мое счастье, я научился это делать. Окажись я здесь в начале своего пути, наверняка этот лабиринт стал бы моим кошмаром. Но сейчас я настолько познал дзен, что несколько часов пролетели незаметно. Я осознал, сколько времени прошло, только когда очередная движущаяся платформа вынесла меня в огромную залу, скрывающуюся в самом центре лабиринта. Здесь меня встретила инкарнация самого Хумая — призрак высокого статного кинокефала в причудливом шлеме в виде орлиной головы. Он был окутан длинным плащом, сотканным из языков пламени, и светился так, что одного его сияния хватало, чтобы рассеять тьму в величественном круглом зале — Окруженным такими же статуями, что встречали меня на входе в лабиринт. Признаться, в первый момент я решил, что с этим товарищем придется драться. Насчет такого меня Лара не предупреждала, но с нее станется. Разглядывая мага, я уже мысленно прикидывал, что я вообще смогу ему противопоставить. Учитывая, что доступны были по-прежнему только умения Школы Огня, ответ был неутешителен». Однако Хумай, повернув ко мне птичью голову, поднял руку в царственном жесте, приглашая подойти ближе. «Я вижу новый свет во тьме!» — пророкотал знакомый голос. «Подойди, миджай!» Я зашагал через зал, ступая по гладким мраморным плитам, отполированным настолько, что в них можно было разглядеть мое отражение. По мере моего приближения к Хумаю сквозь щели между плитами пробивалось красноватое свечение — кое-где вырывающееся наружу язычками пламени. Остановился я шагах в десяти от мага, когда почувствовал, что окружающая его аура ощутимо припекает кожу. «Немногие приходят в этот лабиринт», — с неожиданной грустью отозвался Хумай. «И еще меньше тех, кому хватает терпения добраться до этой залы. Тем ценнее для меня каждый, кого я встречаю здесь, да не угаснет огонь в твоей груди». Он вытянул в мою сторону руку, и с его светящейся ладони сорвался яркий протуберанец, метнувшийся ко мне. Я вздрогнул, инстинктивно подался назад, но увернуться не успел. Огненный сгусток, разворачиваясь в полете, будто распахнувшая крылья птица, врезался в меня. Вспышка боли была яркой, но мимолетной. Скинув руку к груди, я увидел, как в районе солнечного сплетения сквозь кожу быстро проступают черно-красные линии искусной татуировки. «Еще несколько мгновений, и на груди моей, гордо раскинув крылья, расположилась птица, похожая на окутанного пламенем орла». «В артере теперь еще один алый феникс», — удовлетворенно кивнул Хумай. Будто только и дожидаясь его команды, перед глазами вспыхнули строчки системного сообщения. «Поздравляем! Классовый квест Лабиринт Хумая завершен! Вы получили титул «Мастер стихии огня». «Доступны новые умения стихии огня. Механика применения изученных умений стихии огня изменена. Вы вошли в число первых десяти мастеров огня в артере. Доступна награда. Обратитесь к аватару Хумая в его лабиринте или на вершине пирамиды». Я застыл в почтительном поклоне, сложив руки перед собой, пока Хумай наконец снова не заговорил. «Теперь ты еще один хранитель древнего знания» используя же силу огня во благо, защищая Маракан, как это делали истинные миджаи!» Его слова заставили меня мысленно усмехнуться. «Эх, знал бы ты, как использует дарованную тобой силу одна стервозная особа! Впрочем, я и сам не всегда радую своих учителей!» «Подойди же и получи свою первую награду на пути огня!» — властно поманил Хумай. Он взмахнул рукой перед собой — и в воздухе повисло несколько полупрозрачных огненных сфер. Странно, не похоже на обычные награды в виде зерен для нити пути. Главное сокровище лабиринта — это знание. Я проверил интерфейс. Изменения во вкладке «Стихии огня» были ожидаемы. По аналогии с другими стихиями, после получения ранга мастера открылась возможность добавлять умение «Школы огня» в комбо-атаки, а также появился шанс применить очередное умение без затрат «Ц». Добавились и два мастерских умения — атакующие и защитные. Оба были мне уже знакомы. Увы, довелось опробовать их на собственной шкуре. Огненный змей — атакующее умение мастера огня. Монах использует два заряда чистой Ци, чтобы призвать огненного змея, который начинает атаковать всех противников монаха в радиусе 10 метров. Время жизни змея, его скорость и урон пропорциональны показателю интеллекта монаха. Восставший феникс. Защитное умение мастера огня. Может быть активировано только в состоянии критического ранения. Монах использует все оставшиеся у него заряды чистой ЦИ, взлетает над землей и испускает кольцо огня, получая при этом моментальное исцеление и снятие всех временных эффектов. Урон от огня пропорционален количеству задействованных зарядов ЦИ. В течение 300 секунд после применения восставшего феникса монах не может использовать умение школы огня. Вдобавок к ним Хумай предлагал выбрать еще два дополнительных мастерских умения. Решение было не из тех, что принимаются сходу, так что я уселся прямо на плиты пола и задумался, читая описание. Я бы не отказался от еще парочки дистанционных атак, вдобавок к серебряным иглам и чакраму. У Лара, например, я видел огненных шершней и этаких самонаводящихся миниатюрных фениксов. Однако среди предложенных мне пяти новых умений ничего подобного не было. Что ж, придется брать, что дают. Печать жара. Накладывает на противника дебаф, раскаляющий его собственные доспехи, снижая их броню и заставляя наносить урон владельцу. Действует только на металлическую броню и особенно эффективно против тяжей. Нет, пожалуй, для меня не особо актуально. Огненная вуаль. Что-то вроде печати огня, только накладывается не на оружие, а на себя. Обжигает противников на расстоянии метра и с некоторой вероятностью ослепляет их на пару секунд. Тут я призадумался. Но в итоге все же решил, что это умение не очень подходит под мой билд. Посох позволяет мне работать на средней дистанции, не подпуская противников вплотную. Так что основной эффект вуали будет не задействован. Разве что если хорошенько прокачать его и увеличить радиус пламени хотя бы вдвое. Но сколько времени это займет? Да и стоит вообще игра свеч. А вот умение, заставляющее гореть землю под ногами врагов. Уже куда интереснее. Печать священного огня. Защитные умение мастера огня. Монах использует два заряда чистой ци, чтобы создать защитную область, в которой вспыхивает священный огонь, наносящий урон враждебным существам и исцеляющий дружественные. Урон и сила исцеления огня пропорциональны показателю интеллекта монаха. Радиус защитной зоны 3 метра. Время действия 1 минута. Священный огонь наносит тройной урон нежити и демонам, а также раскрывает невидимых противников. Ну, невидимых я теперь и так вижу благодаря глазу Ракшаса. А вот остальные бонусы весьма пригодятся для похода в бездну. Однозначно берем. Осталось еще два варианта. И тут уже выбор был не столь очевиден. Огненная кровь. Атакующее умение школы огня. Монах использует два заряда чистой ЦИ, чтобы превратить кровь в своих жилах в жидкий огонь. Показатели ловкости и силы увеличиваются на 20%. Горящая кровь из ран наносит урон противникам и накладывает на них эффект печати ожога. Под воздействием умения «Огненная кровь» монах получает иммунитет к эффектам кровотечения и отравления. Однако на него не действуют целительные заклинания и зелья. Продолжительность 180 секунд. Можно прервать действие умения досрочно. Механика очень напоминает ту, что использовал Берс. В артере вообще довольно много умений и заклинаний, схожих для разных классов. Но насколько мне подойдет такой трюк? Будет ли он сочетаться с ядовитой кровью от зерна из древесины Джубока? К тому же напрягает невозможность отхиливаться в бою. Пожалуй, последнее умение выглядит хоть и скромнее, но зато однозначно полезно. Тотем огня — Защитное умение мастера огня. Монах использует два заряда чистой ци, чтобы призвать на поле боя неразрушимый огненный тотем, каждые 5 секунд накладывающий печать вспышки актуального уровня. Время действия тотема 60 секунд. Урон у печати вспышки небольшой, но радиус у кольца огня, который она образует, довольно приличный. и длительность ослепления до 10 секунд. Если, конечно, повезет, и у противника нет хороших резистов к подобным трюкам. По сути, за два заряда Ци получаешь 12 печатей подряд. Хорошая экономия и хороший отпугивающий эффект. Решено. Берем. «Да будет так», — кивнул призрак Хумая, едва я коснулся последней сферы. «Удачи тебе на твоем пути, Феникс». Сияние в его груди начало усиливаться, разрастаться, пока весь зал не залила ослепительно яркая вспышка. Когда глаза мои снова обрели способность видеть, я обнаружил себя на вершине пирамиды Хумая, рядом с тремя каменными жаровнями для даров. Огонь в них давно угас, оставив после себя лишь горстки пепла. Солнце тоже угасало, клонясь к горизонту. Прохождение лабиринта меня изрядно вымотало — Несколько часов блужданий по подземельям кого угодно доканают Чувствуя мою усталость, система выдала предупреждение о превышении рекомендуемой продолжительности игрового сеанса. Поначалу возник соблазн последовать совету и выйти из игры, однако оставался еще один незакрытый гештальт, отложить который на следующий сеанс у меня не хватило терпения. Я призвал Каркадена и помчался по пустыне в сторону долины песчаных водопадов. Вечерело. Жара спадала, а на скорости и вовсе не ощущалось. Ветер щекотал обнаженную кожу, трепал гриву единорога, выдувал из головы лишние мысли. После темноты и спертого воздуха подземелий скачка была как нельзя кстати. Темнело быстро, и к логову Рахаги я подобрался уже в сумерках. Был настроен на схватку, но меня кто-то опередил. У входа в пещеру я нашел истерзанное тело хозяйки. Похоже, тут поработала большая сыгранная группа. Огромное скорпионье тело Рахаги было покрыто многочисленными ожогами от заклинаний. Там и сям торчали обломки стрел и метательных копий. Были заметные следы работы опытных вивисекторов. Чудовище не просто убили, но и основательно выпотрошили, добывая ценные ингредиенты. Даже хитиновые пластины со спиной сняли. Срок респауна у именных мобов довольно большой так что можно было не опасаться, что Рахага вернется в ближайшее время. Я спустился в ее пещеру. Каменные саркофаги в ней тоже были разграблены подчистую, но меня они не интересовали. Дрожа от предвкушения, я зашагал в дальний конец подземелья, туда, где выстроились кольцом обломки изваяний Бакхо, древних прародителей Кси. Здесь все было по-прежнему. Да и что могло измениться? Для непосвященных эта часть пещеры выглядела пустой и абсолютно бесполезной. Лишь погрузившись в медитацию, я снова увидел сотканные из голубоватого света очертания статуй и светящийся рисунок на полу. Я окинул взглядом сегменты, на которые был разбит круг. Символы мастеров пяти стихий и портрет Ю. Думаю, активировать символы можно было в любом порядке, но я решил начать с воды. Конкретное умение выбирал уже по наитию. Что-то подсказывало мне, что нужно было именно нажимать на символы, бить по ним. Водяной столб. Голубоватая силовая волна ударила в плиту вертикально, распадаясь на сотни брызг. Сегмент плиты заметно подался вниз, будто нажатая клавиша. А символ, выкровированный на нем, вспыхнул, загорелся яркой подсветкой. Работает! Хлещущая ветвь! Врезал я от души, накопив полный заряд силы, и плита подо мной ощутимо вздрогнула, как от взрыва. Еще один сегмент круга вдавился вниз. На нем высветился символ стихии дерева с заметным зеленоватым оттенком. Свинцовый молот и еще одна огромная клавиша утоплена. Символ стихии металла активирован. На стихии земли я немного замешкался, подбирая подходящее умение. Наконец вызвал скользящий менгир и сдвинул его ближе к внешней кромке плиты, прямо над символом. Сработало. Еще одна часть каменного подиума просела, и на ней зажегся искусно вырезанный рисунок. Печать огня. Пятый сегмент из шести подался вниз, почти полностью освобождая сферу в центре постамента. Остался последний, на котором был изображен сидящий ксилай с рысьей головой. И над ним вдруг вспыхнула призрачная фигура, быстро обретающая знакомые черты. «Вэй юнбао Ксилай смотрел на меня строго и торжественно. Я поприветствовал его почтительным поклоном. «Значит, свершилось?» — кивнул в ответ сенсей. «Ты все же решил встать на этот путь?» «Разве могло быть иначе? Я ведь столько шел к этому, учитель!» «Хочу лишь предупредить тебя, друг мой». Путь каждого из нас переменчив и извилист. Порой бывает так, что мы делаем петлю и возвращаемся к тому, с чего начинали. Однако бывают на этом пути и перекрестки, на которых нужно сделать выбор. И выбор этот бесповоротен. Понимаю. Надеюсь на это. Тот, кто познает ци, свободен в своем исследовании сущего. Он может овладевать силой разных стихий, становиться в них мастером – но быть мастером стихии вовсе не значит достичь в ней совершенства. «Да, ты рассказывал об этом. Это лишь одна из ступеней. Но есть ведь и выше?» «Есть! И чтобы подняться по ним, требуется уже нечто большее, чем просто тренировки. Придется и кое-чем пожертвовать. Это тот самый перекресток, на котором монах окончательно выбирает свой путь. Например, идущий путем черной черепахи познает все тайны стихии воды – отказываясь при этом от остальных стихий. Путь Алого Феникса — это путь чистого огня, и так далее. Я выбираю хрустальный путь. Я знаю, почти с самого начала знал, но это не самый простой путь, Мангуст, далеко не самый простой. И цена, которую придется заплатить, тоже велика. И чем же придется заплатить? Вставая на хрустальный путь — «Монах повторяет судьбу Суанью, основателя Кси духовного лидера народа Ксилаев. И с того момента, как на твои нити пути появится первое хрустальное зерно, на ней больше не будет места любым другим». Слова его припечатали меня к полу, будто удар свинцового молота. Вот это поворот. «Целый год я собирал редкие зерна для нити пути, и теперь обменять их одним махом на, на что?» Вряд ли одно хрустальное зерно, покоящееся в этом зале, перевесит все те, что есть у меня. Только в далекой перспективе, когда я найду еще десяток другой бусин с нити Суанью, я смогу компенсировать свои потери. Но пока это выглядит как большой шаг назад. Цена и правда высока. Отказаться от изучения других стихий в пользу одной вполне логично. Большинство монахов сразу делают этот выбор и сосредотачиваются на освоении одной школы. Но в моем случае все иначе. Жертва и правда получается весомой. С другой стороны, теперь от хрустального пути отказываться глупо. Зря я что ли стал пятикратным мастером стихий. Если теперь все-таки выбирать одну, время, потраченное на прокачку остальных, тоже пойдет прахом. А заодно и некоторые зерны с нити пути, требующие звания мастера определенной стихии. Что же мне теперь, так и оставаться недоучкой во всех пяти школах? Проекция Бао молча наблюдала за моими терзаниями. Внешне я оставался спокоен, но учитель, похоже, прекрасно понимал, какие бури терзают меня изнутри. «В любом случае, у тебя есть еще время для размышлений, Мангуст», — произнес он. «Разве я не должен решить все здесь и сейчас? Если я сейчас возьму это зерно...» Я осекся. «А с чего я вообще решил, что смогу его взять?» Тайник, гладкая каменная сфера, вмурованная в центр круга, был по-прежнему закрыт. Никакого системного уведомления я не получил. Я активировал пять секций, но шестая, над которой парила проекция учителя, оставалась на месте. Как задействовать ее? «Ты еще не совсем готов, Мангуст?» — прервал мое метание Бао. «Ты верно понял, что тайник может открыть лишь тот, кто стал мастером во всех аспектах владения ЦИ» но забыл, что помимо пяти стихий есть и еще кое-что. Ну, конечно, знание ци и медитация – универсальные умения, присущие монахам любой школы. И их я пока до мастерского уровня так и не докачал. Осталось совсем немного. Можно даже попробовать форсировать процесс, вкладывая в развитие умений жемчужины чистой ци. Но в любом случае это займет немало времени. До прибытия псамофиса точно не управлюсь. Хотя, может, это и к лучшему. В бездну лучше отправляться во всеоружие. Умом я все это понимал, но по-прежнему не мог отвести взгляда от запечатанной каменной сферы. Кажется, нет ничего хуже быть так близко к цели, буквально в паре шагов, и понимать, что она пока недостижима. «Зря я пришел сюда», — тихо выдохнул я. «Вовсе нет», — покачал головой Бао. «Многое из того, что кажется нам случайным или ошибочным — на самом деле неизбежно. Как река неумолимо стремится вниз по склону, так и мы лишь следуем своему предназначению. Разве не мы сами определяем свой путь? Долг каждого адепта пути — пытаться это делать, но иногда это так же сложно, как заставить реку течь в гору или убедить мангуста отказаться от задуманного. Я усмехнулся, но Бао оставался предельно серьезен. В голосе его явственно звучала горечь. Для старого Бауна стали непростые времена. Два его лучших ученика на перепутье. Их обоих затягивает в бездну. Но он бессилен что-либо сделать. Поверь, мне самому не по себе, учитель. Меня не отпускает мысль, что я совершаю большую ошибку. Но ты прав. Отказаться от задуманного не могу. От этого жизнь моя зависит. И будущее. Да будет так. Подумав, решай, решившись, не думай. Этому я тебя учил. «Да, все давно решено. Осталось только понять, хватит ли мне селенок и везения. Как думаешь?» «Я не знаю, Мангуст, и лишь надеюсь, что вижу тебя не в последний раз».